«Мама», — прошептала она, — «откуда тебя они? Что-то известно. Про нее не знает никто, кроме папы меня». «Подозреваю, про нее знает и Алексис Даннет. Ведь твой отец с ним сдружился, но утверждать я не буду. А мне мистер Маклпин все рассказал сам месяца два назад. Раньше он мне доверял, до того, как стал чураться. Ну, «Зачем так, Джонни? Это уже лучше, чем мой Джонни. Надеюсь, он доверяет мне и сейчас. Только не говори ему о том, что я тебе сейчас сказал. Я обещал держать это в тайне. Даешь слово?» «Даю». Последние два месяца твой отец был не очень общителен, его можно понять, Я не считал себя вправе приставать к нему с расспросами. С тех пор, как твоя мама выехала из вашей марсельской квартиры три месяца назад, от нее так ничего и нет. А? Никаких сообщений, звонков, писем. Ничего. Абсолютно ничего. Будь она из тех, кто заламывает пальцы, сейчас для этого бы самый подходящий момент, ведь раньше, если она была... Не с нами Ты звонила каждый день, минимум раз в неделю писала. А сейчас отец испробовал все средства. Ведь папа миллионер, неужели ты думаешь, что он не испробовал все? Да, конечно, конечно. И так у тебя душа не на месте. Чем я могу помочь? Мэри легонько побарабанила пальцами по столу. Глаза наполнились слезами. Она сказала... Сделай так, чтобы вторая причина его беспокойства отпала сама собой. «Ты имеешь в виду меня?» Надя кивнула. В эту самую минуту Макалпин проводил активное расследование, связанное с пятой причиной его беспокойства. Вместе с Данитом он стоял перед гостиничной дверью и вставлял ключ в замочную скважину. Да, Мэтт, мучимый дурными предчувствиями, огляделся по сторонам и сказал. Боюсь, дежурная не поверила ни одному твоему слову. Какая разница, Макалпин уже замок. Ведь ключ от номера Джонни у меня, так? Ну, если бы его у тебя не было, высадил бы эту дверь к чертовой матери. Слава Богу, не в тервой. Они вошли в комнату и заперли на замок дверь. Молча, методично они начали обыскивать номер Харлоу, заглядывая в самые невероятные места. Впрочем, в гостиничном номере не так уж много места, где можно что-то спрятать, даже человеку с богатой фантазией. Поиски заняли три минуты и принесли довольно пугающий результат. Ошарашенные мужчины безмолвно взирали на трофеи, разложенные на кровати Харлу, Четыре непочатые бутылки виски и одна наполовину опустошенная. Они переглянулись, и Даннет обобщил их чувство кратчайшей репликой. Вот это да! Макалпин пирнул. У него словно язык отнялся, хотя такое случалось с ним редко. Но Даннет и без того прекрасно понял, какая неприятная дилемма стоит перед Маклпином, Понял и сочувствовал ему. Ведь Макалпин уже решил, что предоставит Харлоу последний шанс, и вот перед ним лежали улики, вполне достаточные для того, чтобы немедленно отстранить Харлоу от выступлений и вывести из команды. Что будем делать? — спросил Даннед. — Ну что, заберем это чертово зелье с собой? Вот что. Глаза Макалкина потускнели, низкий голос звучал с натужной слепотицей. — Да, он же заметит. Причем сразу заметит. Придет и первым делом потянется за ближайшие бутылки. Это ясно, как божий день. Ну, пусть замечает, пусть ценит. Кому какое дело? Что он будет делать дальше? Не кинется же, к с лоплением. Я Джонни Харлова, у меня из номера только что украли пять бутылок. Есть. Будет молчать? Как миленький? Не будет. А может и будет, не знаю.